Глава сорок первая. Штаб-квартира Дженнерал Дайнемикс, город Рестон, штат Вирджиния, США. Кабинет технического директора корпорации. За столом сидит новый босс. Он работает с документами. Слышится стук в дверь. Она открывается и кто-то входит. А, приветствую тебя, Стив. Заходи, как раз есть разговор. Приветливо говорит начальник. Стив входит в кабинет. Он держит в руках подставку с двумя бумажными стаканами кофе. Босс, доброе утро. Кофе, надеюсь, вам понравится. Стив подходит к столу, за которым сидит его начальник, и аккуратно ставит стакан с кофе перед ним. На одном из пальцев Стива сверкает золотой перстень с изображением пикирующего коршена. Хотел тебе сказать, что у меня большие планы по совершению кардинального скачка вперед, и здесь я очень рассчитываю на твою поддержку и опыт. Твоей вины в том, что случилось, нет. Не нужно себя винить, Стив. Негодяи всегда были и еще долгое время будут встречаться на нашем пути, но слава Богу, мы сейчас очистились и можем полностью посвятить себя работе. Босс, можете на меня рассчитывать, готов трудиться, не покладая рук, на благо процветания нашей корпорации и вашей карьеры. Вот и договорились. А теперь за дело, с засученными рукавами. Конец.